Глава 13. Ночь дракона и маска демона. Когда Мика устала так, что готова была лечь прямо на дороге, ноги и спина молили о пощаде, а меч на поясе казался неподъёмным, леса наконец закончились, открывая залитый огнями горизонт. Гинмон. Огней было столько, что они подсвечивали рыжим ночное небо. Мика ещё никогда такого не видела, если не считать того раза, когда полыхал рёкан госпожи Рей. Только вот Гинмон не был охвачен пожаром. Ярче всего светился рогатый замок, величественно возвышавшийся над одинаковыми серыми черепичными крышами домов, которые стояли так близко друг к другу, что Мика не сомневалась, по ним можно было спокойно добраться до самого сердца города. просто перепрыгивая с одной на другую. Когда они с Райденом в разгар ночи подошли к огромным распахнутым воротам, стало ясно, откуда льётся весь этот цвет. В Генмоне разгулялся фестиваль. Яркими бумажными фонарями, лентами и цветами камелии были увешаны все дома на улицах. Прямо мимо ворот человек 10 пронесли огромного бумажного дракона. и, обратив его голову к рогатой крыше, двинулись к замку. Следом шли барабанщики и разноцветная толпа: люди в праздничных кимоно и в масках ёкаев лисы, тэнгу, тануки, цуру, капы и другие самые разные существа провожали дракона с весёлыми песнями. У каждого в руках светились бумажные фонарики. Что происходит? спросил Райден, стараясь перекричать барабаны. Его вопрос услышал проходивший мимо мужчина в маске волка. "Ночь императорского дракона", крикнул он, взмахнул рукой и тут же исчез в толпе. Чего? Райден, похоже, никогда такого не слышал, в отличие от Мика. "Фестиваль!" Сердце её восторженно билось. Она никогда и не думала, что сумеет попасть на торжество, о котором столько слышала. Его проводят дважды в год. Осенью Золотой дракон, дух покровитель императорского рода, перебирается на зиму из своего храма во дворец, а весной возвращается обратно в храм. Дракона нужно проводить и воздать почести, чтобы ему понравилось на новом месте, и он позаботился о городе и об императорской семье. Райден посмотрел на Мику с таким недоверием, будто она сморозила какую-то глупость. Но нет, она точно сказала всё правильно. Но ведь это, рыденкнул пальцем в огромного бумажного зверя, не настоящий дракон. А не разве не видит? Мика несколько мгновений тупо моргала, глядя на Райдена. Ну, он вроде как невидимый? промямлила она. Невидимых драконов не бывает. уверенно покачал головой Райден, одарил Мику торжествующей ухмылкой и скрестил руки на груди. Нет, но Микаэль согласен, не понимая, что ещё сказать. О драконах Райден наверняка знал гораздо больше, может даже встречал их в землях истока. Если честно, я не знаю, как это работает, но монахам виднее, разве нет? Не надо знать, как это работает, чтобы понять, что никакого дракона у них нет, потому что его нет. Ты видишь дракона? Он приложил ладонь к зрюком глазам и театрально прищурился. Я никак не разгляжу. Мика закатила глаза. Ты не выносим. Я? И еще более театрально оскорбился Райден. По-моему, это не я тут всех обманываю бумажным драконом. Боги, тише! Не порть людям праздник. Мика потянула его за рукав. Пойдем, нам еще ночлег искать. Хочешь посмотреть? Райден не сдвинулся с места. На праздник. Он как будто не в значае покосился на нее. Хочешь? Мика очень хотела. Её так захватили огни города, музыка и разноцветная река людей, что даже усталость под натиском любопытства отошла на второй план. Хочу. Толпа во главе с драконом выплеснулась на широкую площадь напротив дворца. К нему вела длинная каменная лестница, на вершине которой стояли император с императрицей. Он в парадном кимоно цвета спелой хурмы, а она в изумрудно-золотом Больше мика с такого расстояния разглядеть не могла. За спинами императорской четы расположилась многочисленная свита. У подножия лестницы стоял паланкин, укрытый красным занавесисом, а по обе стороны от него два монаха в голубых одеждах и янтарных бусах. Ударили барабаны, люди расступились, давая дракону пространство для танца. По бумажному телу прошла волна, пущенная умелыми руками тех, кто его держал. Синхронный выкрик, и дракон начал извиваться в такт музыке. Он кружился, тряс головой с тяжёлыми усами, поднимался и опадал, словно живой. Мика заворожённо наблюдала за представлением, почти забыв, как дышать. Барабаны оглушительно стучали, звук проходил через всё тело, заменяя собой биение сердца и отдаваясь в костях. Райден рядом тоже увлечённо наблюдал за представлением. Растеряв всю свою насмешливость, вы люди очень забавные, пробормотал он. А Мика каким-то чудом скорее почувствовала, чем услышала эти слова. Ее вдруг снова охватило уже знакомое чувство чужого прикосновения, на этот раз мимолетного, предназначенного не ей, а всему вокруг. Но не успела она поймать и разглядеть это чувство, как бумажный дракон последний раз взметнулся вверх. И обрушился на площадь. Актеры ударили дракона по бокам, и Мика разглядела знакомую желтую бумагу для заклинаний. Монахи сложили несколько замысловатых знаков пальцами, и дракон вспыхнул. Легкая, охваченная пламенем бумага отделялась от тела дракона с дымом, взмывала в воздух и рассыпалась сотнями рыжих искр. Толпа ликовала, отпуская ввысь принесенные бумажные фонарики. Гул барабанов стал ещё мощнее, актёры танцевали вокруг дракона, то наклоняясь, то распрямляясь, следуя за быстрым магическим ритмом. Мика наблюдала за огнями, затаив дыхание. Яркие капли фонарей медленно поднимались всё выше и выше, становясь звёздами и созвездиями, разгоняли тьму и согревали холодные небеса. Дракон сгорел почти мгновенно, и когда ветер унёс его прах в ночь, Вместе с сотнями светлячков бумажных фонарей барабаны стихли. Приветствуем тебя во дворце великий императорский дракон, верный воин друг и названный брат сияющей богине, выкрикнул один из монахов, и все собравшиеся синхронно поклонились. Хранитель генмона из страш императорской семьи с возвращением. Монахи снова поклонились. Вот хватили паланкин и под ритмичный бой барабанов понесли вверх по лестнице. Когда они достигли вершины, император, императрица и их спутники, поклонившись, отступили в стороны, пропуская паланкин. Повернулись, даря ещё один поклон толпе, и вслед за монахами скрылись во дворце. Там они разместят дракона в специальной комнате на верхнем этаже, и всю ночь будут читать молитвы о том, чтобы дух дракона облюбовал новое место и принёс процветание стране. Едва двери дворца закрылись, загремела музыка. Актёры, прежде державшие дракона, встали в круг и достали вееры утива. Многие в толпе последовали их примеру и образовали внешний круг, потом ещё один и ещё, пока и Мика с Райденом не стали частью одного из таких кругов. А потом, потом все начали общий танец. Словно гигантское живое море, люди двигались практически синхронно. Движение зарождалось в центре, там, где актёры танцевали свою идеально отточенную часть. Эти нехитрые движения подхватывал следующий круг и передавал дальше. Мика тоже танцевала, потому что просто не могла не танцевать. Шаг, поворот, вскинуть веер, у Мика вместо него была пустая ладонь, развернуть его и положить на рукав. шаг назад, вдох, поворот вверх, скользит параллельно земле, чтобы встретиться со второй рукой. Когда Мика развернулась, то увидела спину Райдэна. Он тоже танцевал с веером из витринного клёна в руках. Усталость исчезла, мир исчез. Осталось только дышащее единое человеческое море, облачённое в маски ёкаев, и один настоящий ёкай, неотделимая часть этого моря. Один танец перетекал в другой, а потом в следующий, и Мика уже показала, что они так и будут танцевать без передышки до самого рассвета. Но вот барабаны наконец смолкли, и люди весело хлопая в ладоши рассыпались по площади и стали утекать по улицам, которые в этот поздний час и не думали спать, готовые угощать жителей едой и горячим чаем. Пока Мика пыталась отдышаться, Райден раздобыл где-то две чашки чая и две палочки с данго, политых сладким сиропом. Данго сладость, шарики из рисовой муки, нанизанные на шпажку. Люди отдыхали и ели на специально сооружённых для фестиваля широких скамьях, покрытых красной тканью. Мика, ловко пробравшись сквозь толпу, сумела занять свободное скамью под чёрной сосной. на пушистой ветви, который висел бумажный фонарь. Едва она села и скинула с ног зори, её одолела страшная усталость, которую до этого ни надолго удалось спугнуть весельем. Заставнув Мика опрокинулась на спину, как делали многие умарённые танцами люди на соседних лавках, и принялась жевать упругий шарик данго. Самый вкусный шарик данго в её жизни. Райден сидел рядом, забравшись на скамью с ногами и неторопливо попивал горячий чай. От одной яркой лавки с безделушками к другой ходили люди, и никто не обращал на них никакого внимания, занятые весельем, разговорами и вкусной едой. Снова зазвучала музыка, и отдельные волны человеческих рек потекли обратно на площадь. Другие остались развлекаться на торговой улице. Мика наблюдала за тем, как дети пытаются поймать самого большого краба в глубоком деревянном корыте. Они визжали и отдёргивали руки, а краб щёлкал клешнями, стараясь схватить их за пальцы, но дети не сдавались. Продавец жарил на углях крабовое мясо и посмеивался, глядя на ребят. Девочка лет 10 заметила, что Мика с Райданом за ними наблюдают. Встала, отряхнула свою маленькую расшитую цветами юкату И подбежала к их скамье. "Дядь, поймайте нам краба". Она дёрнула Райдона за рукав и указала пальчиком на корыто. "Господин Сато обещал зажарить нам одного за бесплатно. А у его крабов такие лапищи, что нам страшно". Райдон удивлённо посмотрел на Мику, та пожала плечами. "Ну, пожалуйста, дядь". Снова обратила его внимание на себя девочка. "Мы отдадим вам одну лапу, хотите? Вы же такой большой и сильный, дядь". На последних словах Райдену хмыльнулся, выпятил грудь и расправил плечи. Мика не сдержалась и захихикала. Ладно, показывай своих крабов, важно сказал он и вручил свою ещё не тронутую палочку с данга Мика. Не потеряй, разумеется. Она демонстративно глядя Тенгу в глаза, стащила зубами верхний шарик и принялась усердно жевать. Он сделал страшные глаза и покачал головой. коварная женщина. Ников ответ показала ему язык. Райден хотел сказать что-то ещё, но девочка уже потащила его к корыту с крабами. Остальные дети радостно загугонили, увидев нового помощника. На самом деле, поймать краба очень просто. Он достал из-за пояса длинный нож и с размаху вонзил его в гущу крабов в корыте. Затрещали панцири, дети завопили одновременно испуганно и восхищённо. Мика от неожиданности подавилась чаем. А Райден ловко перевернул нож на лезвие, которого, как шарики данга, были нанизаны три жирных краба. Они всё ещё шевелили лапами и пытались цапнуть клешнями нож и руки довольного собой Райдена, но без толку. "Эй ты!" угрожающе крикнул продавец, бросая работу. "Придётся заплатить за всех". Райден покосился на крабов и ткнул пальцем в девочку. Она сказала, что это бесплатно. Один краб, ты убил трех. Хмуро ответил продавец, смерил недовольным взглядом пыльную одежду Райдена и протянул раскрытую ладонь. Плати. Значит, заплатить надо за двух. Райден дал нож с добычей восхищенному мальчику рядом и полез за кошелем. Продавец не терпеливо вздохнул. Да. Райден бросил ему в ладонь золотую горошину. Этого хватит? Бродовец удивленно моргнул и поспешил спрятать плату в карман. Лицо его заметно смягчилось, а на губах появилась вежливая улыбка. Благодарю за покупку, господин. Я Амиган, все приготовлю. Я раздобыл нам ужин. Райден вернулся с ароматным крабовым мясом, завернутым в бамбуковые листья. Ешь хорошо и набирайся сил. Спасибо. Мика села и развернула бамбуковый лист. Ты же знаешь, что два краба не стоят столько золота. Что? Райден скинул голову с зажатым в зубах куском белого мяса. Надо было дать больше? Мика покачала головой. Мясо было очень сочным и вкусным. Она прикрыла глаза и запрокинула голову от удовольствия. Раза в 2 меньше, ответила она, наконец проглотив кусок. Ну, этот прайдоха решил тебе ничего не говорить. Хм. Что ж, Райден покосился на продавца, а тот, поймав его взгляд, заулыбался и принялся кланяться. Как-нибудь я принаравлюсь. Признаю я, мало знаю о людях, меньше, чем хотелось бы и стоило бы. После того, как откроем остров, будет время, чтобы во всём разобраться. Сейчас хватит и того, что о них знаешь ты. Люди сложные, Мик искала слова, глядя на опустевший бамбуковый лист. Не думаю, что и сама понимаю их достаточно хорошо. Я себя-то не всегда могу понять. Что ж, это мне знакомо, задумчиво протянул Райден. А когда Мика вскинула на него взгляд, втрепегнулся и преувеличенно бодро улыбнулся. Уже поздно. Пойдём искать ночлег, могу понести тебя на спине, если устала. Предложение звучало до невозможности заманчиво. Но Мика Крихтя спустила ноги с лавки, за алпом выпила горячий чай в надежде хоть немного взбодриться и почти не почувствовал его вкус. Сама дойду. Она надела дзори и встала, почти услышав, как заскрипели от натуги кости, а мышцы зазвенели от боли, но постаралась не подать виду. Спасибо за ужин. Райден в ответ кивнул, отнес пустые чашки обратно к прилавку. Найти свободный постоялый двор в разгар фестиваля оказалось не так просто. Будто вся Хиносима съехала споглозеть на переселение дракона. И Мика с Райденом проделали путь до самой окраины города, чтобы устроиться на ночлег в небольшом рёкане. За единственную комнату с футонами пришлось выложить кругленькую сумму, но Райден заявил, что после их приключений скупиться на отдых преступно. и несмотря на приступ жадности Мика и уговоры поспать в гораздо более дешёвой комнате на татами, протянул хозяин рёкана худосочному старичку пару горошин золота. Платить столько за ночлег, вот что считало Мика преступным, но в глубине души порадовалась, что спать ей придётся на чистом и мягком футоне, а не прямо на полу. Сил хватило только на то, чтобы доползти до комнаты и рухнуть, зарывшись лицом в пуховое одеяло, такое толстое и воздушное, что Мика в нем почти утонула. Одежда пыльная, не хочешь переодеться? – спросил Райден. Он нес в руках выданные им юката и полотенца. Мика в ответ промычала в одеяло что-то невразумительное. Переодевать я тебя не буду, даже не проси, решительно заявил Райден и, посомневавшись, добавил. Ну, давай хотя бы стащим с тебя хаори и носки. Мика ответила очередным мычанием, которое Райден принял за согласие. Он потянул за ворот хаори, и Мика чуть оторвалась от лежанки, чтобы помочь ему избавить её от лишней пахнущей пылью одежды. Настал черёд носков, и Райден тихо выругался. Ты почему не сказала, что натёрла мозоли? Ты бы избавил меня от них. Голос из-за одеяла звучал приглушённо. Нет. Вот поэтому и смысла говорить не было. Мы могли бы сразу пойти в рёкан вместо плясок, но я выбрала пляски. Райдинг мыкнул и ничего не ответил. Зашуршала одежда, это он сел на полу ног Мика. Она вздрогнула, когда он обхватил её ступню и застонала от удовольствия, когда костяшки его пальцев прочертили дорожку от пятки к подушечкам. О, великий Ками. Выдавила Мика, чувствуя, как о деревневшие мышцы расслабляются под пальцами Райдена. "Можешь называть меня и так, если хочешь", в его голосе звучала усмешка. "Провались в бездну", буркнула Мика, но тут же снова застонала под натиском его пальцев, которые разминали подъём стопы. Райден рассмеялся, положил ногу на пол и взял другую. "Посмотрите на неё", притворно возмутился он. Где же хоть кроха уважения к мужчине, который массирует ей ноги? Так ты это делаешь, потому что хочешь моего уважения, мика поглощённая приятными ощущениями, кое-как сложила слова в предложение. Я это делаю, потому что мне так хочется. Вот, и не жалуйся. Паузы между словами становились длиннее. Райден оскорблённо фыркнул, когда его пальцы добрались до икр Мика протяжно выдохнула, и в этом, смешанном со стоном выдохе было столько облегчения и неги, что она не узнала свой голос. От ног к бёдрам, животу и плечам поднялась расслабляющая волна и докатилась до макушки, пощекотав затылок, заставив Мику невольно поёжиться и ещё сильнее загрыцать носом в одеяло. Тело стало неподъёмным, мягким и пластичным. Мика будто разлилась по футону, вке сами с собой закрылись. Прости, что напугал тебя в храме. Я поступил глупо, тихо сказал Райден, но Мика едва ли разобрала его слова. Она уже спала. Как же нам пробраться во дворец? Мика сидела на футоне, наконец выспавшаяся, свежая и пахнущая мылом после сэнто. С лажных волос капала вода, пропитывая юкату. И как отыскать там лиса? Райден лежал на своём футоне, закинув руки за голову. Синяя юката ему очень шла. Для начала осмотримся. Вчера я отметил, что стражи в городе и возле дворца было мало. Посмотрим, как будет сегодня. Продавец Дангл сказал, что император любит соколиную охоту и каждую неделю выезжает за город ради этого. Если нам не повезёт с проникновением во дворец, попытаем счастья там. Мика надула щёки. Пока она веселилась и отдыхала, Райдену умудрился пересчитать стражу и разузнать о привычках императора. Удивительно, как он сам не пробрался во дворец, пока она спала. Посетовав на свою безопасность, Мика шумно выдохнула и потёрла ладонями лицо. Ладно, волосы подсохнут и пойдём, пробубнила она. Без лишних слов Райден взмахнул веером, который лежал возле подушки. В окно ворвался тёплый ветер, Окутал Мика и её волосы вздыбились будто сотня тонкотелных змей. Ругаясь, она вертела головой, отплёвывалась от попадавших в рот прядей и изо всех сил держала подол юкаты, чтобы не позволить ветру распахнуть её. Когда ветер вылетел обратно в окно, спутанные, но почти сухие волосы опали обратно на плечи и спину. Райден с сожалением цокнул языком и покрутил веер. Он должен был быть намного сильнее. Кто? Ветер. Веер полетел обратно на пол. В землях людей магия слабеет. Теперь вееру нас воздух не поднять. Как это? Разве он не сам по себе волшебный? Никто из нас сам по себе не волшебный. Райден сел, скрестив ноги. Всем нам нужна магия. Мы черпаем ее из мира, впитываем и используем. В этом мире магии так мало, что накапливать ее приходится долго. чтобы она была хоть на что-то пригодна. Но когда мы откроем остров, всё изменится. Всё вернётся на круги своя. Гинмун оказался просто огромным. Они с Райденом накануне не прошли и половины, когда искали Начлек. И люди. Люди были везде. Словно весь город был одним сплошным рынком. Начался последний, третий день фестиваля, и жители готовились к вечеру танцев. Маленькие домики и большие богатые дома стояли плотно прижавшись друг к другу, образуя узенькие улочки и широкие дороги, вдоль которых росли зелёные сосны, жёлтые гинга и бесконечные кусты камелий с ярко-розовыми цветами. Мика с Райденом ходили от лавки к лавке, от едальни к едальне и как бы ни взначай старались расспросить местных о серебряном лисе, кицуне. и императорских наложницах, но никто ничего не знал. Не отказался бы и я от целого гарема, протянул Райден, подставляя хозяйину Идзакаи свою пиалу. Идзакаи, питьейное заведение. Слышал у императора там одни красавицы. Хозяин невысокий мужичок средних лет с хатимаки на лысе блестящий от пот голове, захихикал и подлил Райдену горячего саке. Хати Маки на лобная повязка, символизирующая твердость намерений, усердие и поддерживающий боевой дух. Какой мужчина отказался бы хоть на ночьку попасть в императорский гарем? Закивал он. Я бы и сам там разгулялся. Уж от меня-то ни одна наложница сбежать бы не захотела. Мика, которая не подалеку беседовала с его молодой женой, едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. А от императора что? Уже сбегали? Хохотнул Райден, и Мика вся обратилась в слух. Ходили слухи в свое время, подмигнул хозяин и понизил голос. Уж не знаю, чем девки дворец не угодил, а такой жизни только мечтать можно, зная себе развлекаясь целыми днями, да ешь досыта. Они с Райденом рассмеялись. Мика едва заметно покачала головой. Конечно, в гареме жизнь такая сладкая, что девушки отказываются от сытой жизни во дворце, чтобы навсегда остаться лисицей. Она не знала, что творится в гареме, но что-то подсказывало, что, что всё не так радостно, как описывал хозяин Идзакая. Какие ещё слухи ходят? Райден заинтересованно наклонился поближе. Я вот слышал про настоящего кицуне при дворе. Лицо хозяина вытянулось. Его жена Испуганно прикрыла рот ладонями. "Брешишь". Ахнул он, а Мика разочарованно выдохнула. Они тоже ничего не знают. "Какой ужас, если это правда", зашептала жена трактирщика, обращаясь к Мике. "Императорская семья тогда в опасности. Нужно сообщить страже". "Уверена, это просто слухи", поспешила успокоить её Мика. "Откуда здесь взяться её кэем? Должно быть у кого-то при дворе очень живое воображение". На лице собеседницы отразилось облегчение. Слова Мики её явно обрадовали и успокоили. Она заулыбалась и махнула рукой. И правда, что это я? Наверняка это снова проделки их сказителя. Распускает грязные слухи, чтобы привлечь внимание к своим книгам. Сказитель? Сердце Мики забилось быстрее. В прошлом году в городе был такой скандал из-за его книги. Жена трактирщика вдруг покраснела, Спрятала взгляд и продолжила шёпотом. Он написал историю о том, как Кицунэ и император занимались любовью со всеми подробностями. Я, разумеется, эту книгу не читала, она замахала руками, но по её пунцовому лицу и виноватой улыбке Мика догадалась, что книга ею была прочитана от корки до корки и, возможно, не один раз. Чиновники требовали сказителя казнить, Но так как речь в книге шла не про нынешнего императора, а про его далёкого предка, ограничились лишь изъятием книги из продажи и публичным сожжением на площади. Мика закивала, воодушевляясь всё больше. Макото тоже упоминала подобном, что серебряный лис обожал писать непотребные истории про юкаев и людей. Неужели им наконец повезло? И сейчас хозяйка идзакая рассказывала ей О серебряном лисе. А что ты известно об этом сказителе? Как его зовут? Очень уж интересно. Мика запнулась, краснее. Почитать. Едва ли вы теперь отыщете в городе хоть одну его книгу. Но зовут его Кинджин. Кинджин? Имя казалось странным. Пишется как золото и человек. На мой вкус несколько пошло. Мика ее уже не слушала. Золото и человек. Серебро и лис. Старик явно не старался выдумывая себе новое имя. Последний раз серебряного лиса видели в столице. Монах сказал, что он помогает сбегать наложницам императора из дворца, а ещё и Серебряный лис и Кинджин пишут истории о любви между ёкаями и людьми. Мика не сдержала торжествующей улыбки. Теперь она не сомневалась. Кинджин тот, кого они ищут. Новоодушевление быстро сменилось разочарованием. Поход по книжным лавкам, которых в городе было всего 3, результатов не дал. Как и предупреждала жена хозяина идзакая, книги Кинджины были изъяты из продажи до особого распоряжения императора. Похоже, именно так правители решил наказать своего подданного. Продавцы книжных самого Кинджины никогда не встречали. Книги на продажу им передавали его слуги. Они же после забирали вырученные деньги. Как зовут этих слуг и где их можно отыскать за пределами дворца, никто не знал. По крайней мере, мы знаем, что он точно здесь. Мика попыталась скрасить общее разочарование, когда они вышли из последней лавки и неторопливо побрели вниз по улице. Над Генмоном сгущались вечерние сумерки, и жители начали зажигать первые фонари. Белые освещали дворы, Красные зазывали посетителей в идзакая. С площади доносился приглушённый бой барабанов, скоро начнутся танцы. Поужинаем и ещё раз осмотрим окрестности, сказал Райден. Полагаю, придётся лезть через стену, но уже завтра. Сегодня выспимся. Мика сомневалась в своих способностях. По стенам она никогда не лазила, даже на деревья забиралась всего раз, ещё ребёнком, за яблоками и хурмой в соседском саду. Это была очередная попытка заслужить добрение друзей, которые, чтобы повеселиться, пока мик рвала для них фрукты, наябедничали хозяину сада, а тот успел пару раз хорошенько приложить ей розгами, пока она убегала. Нормально сидеть она не могла ещё неделю. Может, попробуем попросить аудиенции или проникнуть во дворец, как ты иначе, без риска быть брошенными в темницу. Мика попыталась избавить себя от угрозы свернуть шею в попытке преодолеть неприступную стену вокруг дворца. Скажем, что мы его дальние родственники с очень дальних островов, хмыкнул Райден, соскучились по дядюшке и решили заскочить на чай в императорский дворец. Или скажем правду, что ты Тенгу и нам и земле мы столько нужна помощь, если у императора при дворе живет Китсуне, может быть и к нам отнесутся благосклонно. Говорить правду слишком рискованно. Почему? Потому что я здесь достаточно беззащитен без твоих крыльев и едва ли справлюсь со всей дворцовой стражей разом, если меня, как Юкая, захотят убить. Весь город наряжается в Юкаев. Мика кивнула на пару в масках котов. Они стояли у входа в Идзакаю и смеялись. В храме мы встретили целую стаю кицуне. Может быть, всё не так уж и страшно? Может, в этой части Хинашимы к Юкам относится иначе? Это рядом с нашей деревней стоял Рёкан, госпожа Рей, и мы знали, что вас стоит бояться. От последних слов Райден вздрогнул. Лицо его вдруг стало каменным, и он отвернулся, сделав вид, что очень заинтересован фонарем под крышей дома. Может быть, сухо сказал он, а Мика уже успела пожалеть о сказанном. Похоже, ее неосторожные слова его задели. Я не хотела. Ты всё правильно сказала, перебил её Райден, и в голосе его крылись сожаление и грусть. Нас действительно стоит бояться. уж тебе ли не знать. Мика прикусила губу, но кто её опять тянул за язык? Как только между ними с Райденом начинал налаживаться хрупкий мир, кто-то из них обязательно выдавал что-то, что его рушило, и Мика снова оказывалась на краю пропасти, которая пролегала между ними. И эту пропасть она выстелила своими страхами. Послушай, то, что я сказала, она не договорила. Райден выбросил руку в бок, заставляя Мику остановиться. Что? Начала была она, но тут сама заметила то, что насторожило Райдена. Перед ними стояли двое мужчин в чёрных одеждах и одинаковых красных масках демонов. Из оскаленных масок торчали две пары клыков, верхних и нижних. между которыми был зажат кинжал, очевидно для боя, а не для украшения. Из албов масок под кромкой чёрных волос виднелись небольшие, но явно острые рога. У каждого в руках была нагината. Нагината копье с длинным изогнутым лезвием. Мика оглянулась, ещё двое мужчин стояли позади. Она тут же развернулась всем телом и заслонила собой спину Райдена. Шинакаги, скорее уходим! Услышала она обрывок чьей-то фразы и увидела, как мать тащит своего ребенка в ближайший переулок. Остальные люди тоже спешили убраться с улицы, исчезая за дверями лавок и питьевых заведений. Райден и Мика не двигались с места. Сомнений не было: пришли за ними. Но кто? Шинакаги? Тень смерти? Что это демоны без назначут? Первым заговорил высокий мужчина напротив Фрайдена. Именем императора вы арестованы. Голос у него был низкий, тягучий, и даже приглушённый маской звучал до дрожи в коленках пугающе. Не сопротивляйтесь. Так, значит, эти люди стражи императора. Мика переводила напряжённый взгляд от одного шинокаге к другому. Воины в масках демонов были похожи на кого угодно, только не на стражу. Так или иначе дело плохо. Два меча против четырёх нагинат. Преимущество было не на стороне Мики и Райдена. Я их отвлеку, а ты беги, тихо сказал Райден. Иди на хрен, ответила Мика. Шинакаги их явно услышали, потому что выставили нагинаты на изготовку. Не сопротивляйтесь, повторил один из них. Сдайте оружие. Райден едва заметно дёрнул рукой, и на ладонь ему выпал вер. быстрый взмах, и шинакаги перед Мико повалились на землю. Другие явно не ожидали такого поворота, а потому замешкались. Райден выхватил меч и отрубил одно из накинад лезвия, но отцепление шинакаги уже спало, и вторая нагината с нечеловеческой скоростью ударила точно в цель. Райден упал. Мико закричала, но даже не успела выхватить меч. Шинакаги тенью метнулся к ней. Мика не поняла, что произошло, но уже в следующий миг она скрученная лежала на земле, и на голову ей натягивали мешок.